А это еще что такое? Уже приближаясь к тому самому городу Лупан на своей своеобразной пироге, изготовленной из дерева, я уже по привычке решил снизиться раньше, чем на горизонте появятся стены и башни этого города. И именно в этот момент заметил кое-что интересное. Мне показалось, что немного в стороне промелькнул кто-то, пролетевший как раз на том самом мече. Я не разглядел ни возраста этого пилота, ни меча, на котором тот летел. А от этого могло зависеть многое. Может, это какой-то ученик секты спешит старательно донести какую-то информацию своим настоящим хозяевам? А может быть, это какой-то мастер на артефактном мече? Это две большие разницы, и недооценивать их не стоит. Быстро спрятав свою лодку в мешок хранилища, Я постарался сразу же накинуть на себя маскирующий плащ, после чего весьма аккуратно стал обходить ту территорию, где заметил своеобразного летуна, который мог представлять из себя для меня определенную проблему. Все-таки факт того, что на меня уже пытались несколько раз охотиться, сам по себе настораживал и вынуждал осмысливать эту ситуацию с самых разных сторон. Осторожно притаившись за одним из соседних камней, я внимательно наблюдал за весьма специфическим лагерем, который заставил меня задуматься. Дело в том, что в этом лагере я заметил нескольких разумных, которые вели себя странно, тем более что рядом было расположено высокое дерево, на котором сидел своеобразный часовой, который осматривал территорию. Мне повезло, что я снижаться начал еще за пару холмов до этого места, и последние пару километров просто планировал между холмами. Да и к дороге, ведущей к городу, я не приближался. А этот часовой в первую очередь смотрел именно на дорогу. Присмотревшись к этим разумным внимательнее, я понял, что имею дело с представителями одной из сект. Это были те самые благоразумные лотосы. Вот только у меня сразу же возникает вопрос. Чего они тут выжидают? Но пытаться задавать им его я не собирался, так как заранее подозревал, что в данном случае в этой местности они могли ожидать только меня. Неужели они снова решили устроить полномасштабную охоту? Глупо. По крайней мере, я считаю, что с их стороны подобное слишком уж предсказуемо. И, по сути, таким образом эти индивидуумы всего лишь совершили достаточно серьезный просчет. Именно по той причине, что продолжали рядом с этим местом тренироваться. Ну, хотите вы заниматься тренировками? Так культивируйте свое ядро. Но зачем начинать шастать вокруг на этих самых мечах? Возможно, я могу это понять, если данные индивидуумы просто пытались бы осмотреть территорию и найти того, кого так старательно разыскивают. Но тут ситуация была более сложной. Именно из-за того, что они просто носились по округе, устраивая своеобразное соревнование друг с другом. Да и наблюдатель этот смотрел именно на дорогу. Видимо, они весьма старательно учитывали тот факт, что я хожу пешком. Прекрасно. Только вот если бы я все это время действительно ходил пешком, то, по сути, большую часть времени тратил бы не на изучение различных артефактов и изготовление тех же пилюль, а именно на подобное путешествие. Ведь от моего убежища в горной долине до этого места надо было пешком идти как минимум почти две недели. И столько же обратно. Когда бы я занимался всеми этими делами? Так что зря они на это рассчитывали. Ну, раньше-то я действительно шел по этой дороге. Только вот в этот раз решил раньше спуститься и перестраховаться. Надо сказать, что мое ощущение потенциальной опасности все-таки сыграло свою роль и я сумел вовремя заметить опасность. Именно поэтому я решил обойти этот лагерь стороной. Но расслабляться не стал. И именно из-за этого, двигаясь дальше, старался не выходить на дорогу. Немного погодя я встретил еще парочку -то таких своеобразных лагерей, где разумные старательно высматривали кого-то на дороге. А уж тот факт, что они никак не отреагировали на появление какого-то каравана торговцев, Уже дал мне понять, что в данной ситуации мне стоит быть более внимательным именно к тому, что ждут они кого-то особенного. Эти своеобразные лагеря находились в данной местности не больше недели. Как результат, можно было понять, что они ждут кого-то к определенному сроку. А к какому еще сроку тут можно кого-то ждать? Только меня и к новому аукциону. Третьего тут просто не дано. Так что я решил, что мне нужно действовать более аккуратно и подготовленно. Не доходя до города пару километров, находясь уже фактически в прямой видимости, я аккуратно выскользнул на дорогу и бодрым шагом направился вперед. И тут же заметил, что немного в стороне, в густых кустах, явно кто-то зашевелился. Но так как в данном случае я не собирался отвлекаться на этих индивидуумов, тем более, что уже было видно ворота города, а также и представителей местной стражи, то нападать на меня точно никто не будет. Хотя некоторую активность данного индивидуума все же проявили. «Подождите, господин, подождите!» Неожиданно выскочивший из тех самых кустов и бросившийся след за мной молодой паренек, довольно неплохо одетый, бросился следом, при этом путаясь ножных меча, который висел у него на поясе, что едва не привело к весьма своеобразному падению, после того, как ножны просто попали ему между ног. Я же шел спокойно вперед и старался не отвлекаться на подобные фокусы со стороны данного индивидуума, но он меня все равно догнал. Ведь он бежал, а я шел спокойным шагом, хотя и быстрым. И когда он начал запутанно говорить, я понял, что он является представителем какого-то дворянина, достаточно высокородного, которому была очень срочно нужна помощь алхимика. Вот только, честно говоря, когда этот молодой парень принялся мне рассказывать эту жуткую историю, я едва не расхохотался. Ну, начнем с того, что история о заболевшей маленькой дочери дворянина была вполне обычным делом. И, по сути, ей могла пригодиться обычная пилюля лечения. Однако описание заболевания заставило меня сначала нахмуриться, а потом рассмеяться, так как это была какая-то весьма странная болезнь, связанная с резким старением. То есть теперь этой девочке, чтобы выжить, была нужна пилюля молодости как минимум четвертого-пятого ранга. Что за бред такой? А кто вам мешает купить пилюлю на аукционе? равнодушно пожав плечами я указал этому разумному в сторону города там в этот раз будет как раз нечто подобное продаваться давайте покупайте кто вам мешает и я не просто так намекнул ему на аукцион так как этот разумный чуть ли не клялся и божился что его хозяин меня отблагодарит за такую пилюлю ну а что может быть лучше чем финансовая благодарность большое спасибо! «Цветочки, которые мне подарит его дочка, которая ничем таким не болеет». Что за глупость такая? Скорее всего, они просто узнали о том, что в том же городе Нарин, что находится неподалеку от леса демонов, я пожалел мальчишку и дал ему пилюлю лечения. И теперь решили этим фактом доброты воспользоваться. Но они почему-то даже не хотели понимать того факта, что в сложившемся положении мне просто нет никакого смысла «Делать подобное в отношении тех, кто сам меня обманывает. Ну, что за болезнь такая? И почему нужна именно пилюля молодости, а никак не пилюля лечения? Ведь такую болезнь сначала надо вылечить». В ответ на мои вопросы этот молодой парень начал путаться в своих словах. И после того, как я случайно ответил ему, что «Ребенок — это вообще-то он?» Ну, по определению слова. «Девочка тут же превратилась в мальчика». А он просто оговорился. В конце концов, я просто отмахнулся от этого лжеца. И, подойдя к стражникам, уже привычно подкинул им на пару медных монет больше, просто направившись в город. После того, как я распахнул плащ, они увидели у меня на груди тот самый значок алхимика. И никаких лишних вопросов мне никто не задавал. Да и зачем? Тем более, что они прекрасно помнили все эти истории, которые происходили в городе после моего появления. А вот этот индивидуум немного застрял, так как они его просто остановили, видимо, банально желая оказать мне своеобразную услугу. И задержали его именно тем, что меди у этого парня с собой не было. Ему пришлось платить серебром. И тут в дело вступила его собственная жадность. Ему пришлось ждать, пока десятник стражников отсчитывает сдачу серебряной монеты а тот старательно ее пересчитывал, видимо, заведомо рассчитывая на благодарность с моей стороны. Ну что же, я умею быть благодарным. И поэтому, уже уходя прочь, я аккуратно перекинул серебряную монету другому стражнику, который тут же подбежал к командиру и что-то прошептал. Вот тут началось целое представление. Десятник начал не просто внимательно пересчитывать монеты, Он начал придираться к каждому изображению на них и даже к качеству самих монет, чтобы не обидеть хорошего, даже достаточно уважаемого разумного. Надо сказать, что этот парень сильно психовал. Но когда я ушел уже достаточно далеко, с дади раздался дикий вопль. — Да заберите вы себе эту монету! Некогда мне! Резко взмахнув руками, уже, видимо, не имея возможности сдерживать свою злость, этот паренек бросился в догонку за мной. Только вот он не учел того, что пока его отвлекали, я банально отошел в сторону и спрятался за одним из домов. Поэтому он помчался дальше, даже не заметив того, что пробежал мимо меня. Я же мог только посмеиваться. Ведь, по сути, я сам прекрасно понял главное. Эти разумные уже знали историю про пилюлю молодости четвертого ранга и хотели ее заполучить, не знаю для кого. Но это было и не важно. Важнее для меня было другое. Я уже был в городе, и тут пытаться давить на меня было бессмысленно. Учитывая тот факт, что меня наверняка могут попытаться перехватить до того самого отделения торгового дома Мадар, я постарался добраться до него через переулки, после чего достаточно спокойно подошел к главному входу. Судя по некоторой панике среди присутствующих на площадке разумных, меня действительно здесь ждали, но когда я уже подошел к этим дверям, Меня пытаться остановить было просто невозможно, так как эти разумные, бросившись за мной, банально столкнулись друг с другом. Я же спокойно подошел к охране, кивнул головой и вошел внутрь. Там меня уже встретил распорядитель, который сразу же провел к хозяйке данного отделения. «Вы снова принесли что-то интересное?» После взаимно вежливых приветствий Лиюн Мау тут же предложила мне выпить вина» и усадила за стол, как, наверное, самого желанного гостя, которого только могла бы здесь встретить. В данном случае этот факт и отрицать-то было глупо. Я просто немного нервничаю. Видимо, все же заметив мой слегка удивленный взгляд, она тут же принялась мне пояснять. Дело в том, что прибыл глава нашего клана. А также и кое-кто еще должен вроде подъехать. И мне хотелось бы, чтобы все прошло без каких-либо сложностей или проблем. Сначала я даже немного не понял того, на что именно она намекает. Однако, немного погодя, после того, как постарался уточнить, мне стало понятно главное. Основная сложность у этой ситуации заключалась именно в том, что интерес к торгам на территории этого города в последнее время резко возрос. А уж после того, как те же алхимики теперь не могли мне предъявить каких-либо претензий, появились многочисленные индивидуумы, которые хотели бы участвовать именно здесь, в торгах. И теперь проблемы со сбором товаров для торгов у нее не было. Теперь все было куда сложнее, так как было необходимо найти возможность эти самые товары как-то классифицировать по пунктам и лотам. А уж то, что я доставил еще несколько довольно дорогих товаров, заставил ее тут же переиграть всю последовательность торгов. Кстати... «У меня есть хорошая новость для вас, Андрей. Мы обнаружили немного из того, что вы хотели приобрести». Тут же пояснила она мне, после того, как я выложил ей свои товары, которые Леон Мау тут же оценила. Особенно ее поразила пилюля укрепления костной ткани. Эти пилюли она решила пока отложить. Но стоимость их с учетом ранга была тоже немаленькой. Я же в ответ на ее слова тут же поинтересовался тем, Что именно они нашли? Оказалось, что часть тех самых ингредиентов, которые мне были интересны, у меня теперь была возможность приобрести. Я тут же согласился выкупить все за счет тех денег, что они получат за мои товары. К тому же информация о том, что я не отказался бы от довольно дорогого, но более высокорангового котла для изготовления пилюль, чем у меня есть на данный момент, также дала им мысль для размышления – И они обнаружили информацию про котел «Восьми цветков демонов». Почему он так назывался, никто не мог мне сказать. Однако, по информации, которая имелась у представителей торгового дома «Мадар», этот артефакт был весьма неплох и даже может приравниваться по уровню к седьмому-восьмому рангу артефактов. Когда я об этом услышал, то у меня буквально глаза на лоб полезли. «Седьмой-восьмой ранг?» — переспросил я у Ли-Юн после чего смог только растерянно покачать головой. «Это же сколько будет стоить такое сокровище?» Мое удивление было вполне объяснимым, так как такие артефакты даже на аукционах редко когда появлялись. И все потому, что их стоимость была просто запредельная. И если и возникала такая возможность приобрести что-то подобное, то только за артефакты или какие-нибудь ценные предметы. Тут даже камни духа никто не считал а если и считал, то сотнями тысяч. А у меня таких денег пока еще не было. Уже только поэтому можно было понять, что торговый дом Мадар провел просто титаническую работу и был готов достать такой артефакт. «Только вот какие будут цены?» задумчиво пробормотал я, медленно покачав головой. «Ведь для того, чтобы купить такой артефакт, у меня просто не хватит моих припасов камней духа». Однако эта молодая женщина меня успокоила, рассказав о том, что этот вопрос вполне можно решить. Такой котел, конечно, весьма ценная вещь. Однако без мастера, который сможет в нем изготавливать пилюли, он ничего не стоит. А вот если я смогу изготовить пару-тройку пилюль высокого ранга, вроде седьмого, а то и восьмого, то вполне смогу расплатиться за такую покупку. Судя по всему, кому-то нужны пилюли чуть ли не божественного уровня, задумчиво хмыкнул я сразу же заметив тот факт как эта дамочка тут же слегка поморщилась конечно было бы неплохо только вот они не думают о том что для этого нужны составляющие соответствующей стоимости те же ингредиенты такого же ранга и возраста не менее тысячи лет тихо усмехнувшись я медленно достал из своего переносного хранилища еще одну шкатулочку Здесь я хранил тот самый драконий корень, который все-таки сумел отделить от общего строения той своеобразной плантации, которую обнаружил в горной долине на горе Бога, тот самый псевдоукроп. Надо сказать, что когда эта молодая женщина увидела это растение, то ее шок передать словами было невозможно, ведь даже по примерным подсчетам после исследования жука этому растению было не меньше тысячи лет, а то и более того. Но тут все оказалось куда интереснее. — У вас есть пятитысячелетний драконий корень? Ее широко распахнувшиеся глаза буквально не сводили пораженного взгляда с этого растения, пылающего энергией и какими-то непонятными структурами, пронизывающими все его строение. — Где вы его взяли? — Нет, я не спрашивала, это же просто сокровище. — Вы хотите, чтобы мы выставили его на аукцион? Но я боюсь, что такой корень просто невозможно будет продать. «А если его поменять на тот самый котел?» Подтолкнул я мысли Ли Юн Мау в нужном мне направлении. «Продать вы вряд ли его сможете. Скорее всего, расценки будут просто бешеными. Однако даже в этом случае я бы хотел, чтобы вы все-таки постарались приобрести для меня этот котел. Он действительно мне нужен. Мы всегда сможем договориться. Тем более, если я смогу изготовить что-нибудь такое. Однако я не хочу быть никому ничего должен. Вы и сами должны это понимать. Если я буду кому-то что-то должен, то мне начнут диктовать условия. Я понимаю, что из такого драконьего корня можно изготовить даже пилюлю божественного класса. Но для этого, как вы понимаете, нужен не только котел, но и другие ингредиенты такого же уровня. Я не говорю уже про самого алхимика. Она тут же согласилась постараться провернуть это дело как можно быстрее. Ведь этот корень действительно стоил бы снословных денег. Да и хранить его куда проще, чем тот самый котел. Ведь, судя даже по описанию, которое она мне предоставила, этот котел был довольно крупного размера. Ну что же, как раз подойдет мне в то самое место на цепи подвешивать. Да, если бы у меня сейчас не было возможности использовать тех самых измененных монстров в качестве подсобной силы, то у меня могли бы возникнуть и определенные сложности. Но теперь ситуация облегчала то, что у меня была подсобная сила, которой я мог воспользоваться. После того, как мы с ней все обговорили, я снова решил отправиться в ту самую гостиницу. Но после моего предупреждения о том, что за мной устроили тотальную охоту, эта представительница торгового дома «Мадар» предложила мне, чтобы меня до гостиницы и потом на торги провожали охранники – которые имеют отношение именно к их торговому дому. Слишком уж своеобразная сложилась ситуация. Тем более, что лоты, которые были представлены на торгах, были слишком дорогими, чтобы сбрасывать со счетов желания некоторых индивидуумов попытаться их перехватить раньше и купить с рук, или даже просто забрать. Мало ли к чему меня могут попытаться принудить. И это тоже был тот самый факт, который не стоит недооценивать. Когда я вышел из этого здания в благодушном настроении, фактически с блаженным выражением на лице, мне сразу же стало заметно, что многие из присутствующих на площади сразу же нахмурились. Ведь, по сути, можно было понять, что товар, который я доставил, уже никому из них не достанется. По крайней мере, без усиленных торгов и финансовых затрат. А того молодого парня, который снова начал тараторить какую-то чушь про непонятного ребенка, умирающего от жуткой болезни. Стражники просто отправили прочь, заявив, что с этой глупостью пусть идет к лекарям. А то как-то странно все это звучит. Болезнь вроде бы и смертельная, а ребенок от нее еще не умер. Более того, сама ситуация даже выглядит странной и непонятной, так как они не собираются вылечить ребенка, а просто омолодить. В гостинице меня также ждала комната, вежливая служанка и вкусная еда. Кстати. В полголоса хозяин гостиницы рассказал, что кто-то уж очень постарался сделать так, чтобы свободных мест как минимум в его гостинице не было. Это даже выглядело как-то странно. Однако к нему все же прибегали какие-то индивидуумы с явным желанием забронировать все комнаты на целую неделю во время торгов очередного аукциона. Платили золотом и весьма щедро. Но они не знали главного нюанса. Эта комната, по своей сути, была собственностью самого хозяина, и он ее никому никогда не сдавал, кроме тех, за кого просили представители торгового дома Маддар. Ведь и ему для его блюд иногда были нужны особые ингредиенты, которые поставлялись отнюдь не по воздуху. Торговый дом помогал ему раздобыть подобные товары достаточно дешево, если так можно сказать. А он им помогал в ответ. Поэтому, кто бы там ни пытался снять у него все номера, эти разумные ничего так и не смогли добиться. Тем более, что поблизости от этой комнаты все время находились местные вышибалы, и посторонние там шастать просто не давали. Хотя несколько подобных индивидуумов все-таки попытались проникнуть ко мне в гости, чтобы попробовать выпросить что-нибудь в виде моих товаров. Но они так странно говорили, что я даже ничего не понял». Судя по всему, эти люди рассчитывали на то, что они со мной договорятся о покупке какого-то лота, а потом во время торгов сами определят то, какой именно лот им нужнее, и перекупят его у меня подешевле. Когда я понял всю их тактику, то просто рассмеялся, просто заявив о том, что если лот уже в торговом доме, то покупать его им придется через аукцион, и все их вопросы тут уходят на задний план. Ко всему прочему, мне сразу хотелось бы отметить еще и наличие в городе большого количества представителей сект, которые буквально проходу теперь никому не давали. И это было странно. Чего именно они таким образом пытались добиться? Мне это было не совсем понятно. Может быть, кто-то другой понимал? Все это было не суть важно. Важно было то, что я сейчас стал востребованным. Кстати... Ли Юн Мао рассказала мне о том, что даже местные представители Ассоциации Алхимиков попытались что-то этакое сварить. И даже выложили на продажу несколько пилюль третьего и одну четвертого ранга на продажу. Но по сравнению с моими изделиями они все равно проигрывали. И я же собирался потом, после аукциона, пройтись по лавкам. Судя по всему, спокойно это сделать не получится. Так что мне нужно будет как-то этот вопрос решать. Может быть, мне удастся договориться, чтобы представители торгового дома Мадар мои заказы забирали? Ну, а что мне остается, если, по сути, я даже из этой комнаты без охраны сейчас выйти не могу? Жаль, конечно, что я не мог взять в этот город своих волкодавов или гончих. Что-что, а эти монстры могли кого угодно перепугать до мокрых штанов. Только вот в этом городе появление подобных чудовищ могло бы привести к весьма нежелательным последствиям. А я хотел бы этого избежать заранее. Мало ли, что может быть в жизни. Сейчас же мне оставалось только ждать. Аукцион должен был начаться на следующий день. И, судя по всему, на нем будет присутствовать не только глава торгового дома Мадар. Так как, выглянув в окно на очередной шум, неожиданно для себя я заметил довольно большую толпу народа, которая чему-то радуется. А также и довольно длинную шеренгу закованных в доспехи воинов, которые деловито маршировали по площади. Судя по флагам и гербам, прибыл кто-то весьма значительный. Ну, кроме наместника императора, здесь могли радоваться только появлению самого императора или кого-то из членов его собственной семьи. И когда я подумал об этом, на моем лице появилась кривая ухмылка. С одним таким умником я уже сталкивался. «Посмотрим, что меня ждет дальше». Неужели эти будут такими же наглыми и хамоватыми? А это может привести к большим проблемам. Мне бы этого просто не хотелось.